Глава 3. 25 июня, среда, 13 часов 0 минут. Город Красноярск, район ТРЦ «Планета», радиационный фонд 295-301 микрорентген в час. Шок на голове не очень способствует восприятию окружающей действительности. Действительность эта пыльная, едва различимая сквозь сетчатую ткань, вызывала самые тревожные мысли. Все, что я мог разглядеть — человеческий силуэт напротив и мелькающий за его спиной квадрат света. Грузовик дрожал и подскакивал, то разгонялся, то вдруг сбрасывал скорость, объезжая препятствия на дороге. Мешок вонял сыростью и землей, на зубах периодически поскрипывал песок, вызывающий желание немедленно сплюнуть, но плевать в мешок, натянутый на собственную голову – так себе затея. А голова при этом еще и раскалывалась. «Вот зачем, скажите, бить прикладом человека, запястья которого уже надежно зафиксированы наручниками?» «Скорее всего, нас приняли за подельников странных бойцов с блокпоста. Только что это были за бойцы, и кто нас задержал? Свои? Чужие? Сплошная свадьба в Малиновке, блин. Хоть бы представились для порядка. Нет же, закинули в грузовик, натянули старое тряпье на голову и повезли непонятно куда». Слева от меня кто-то недовольно сопел. Я толкнул неизвестного в плечо и тут же получил увесистый тычок в ответ. «Макс, ты?» – тихо спросил я. «Ага», приглушенно», – приглушенно ответил он. Артём Артем?» «Тут я», – раздалось с противоположной стороны кузова. «Ну-ка, притихли там!» – грубо гаркнул один из конвоиров. «Интересно, сколько их? Хотя нет, не справимся». Не знаю, конечно, какими навыками обладает Артём, но рукопашный бой в наручниках и с мешками на головах точно не наш с Максом профиль. Грузовик натужно взрывел двигателями, резко дернувший заглох. Я мысленно пожелал неизвестному водителю подтянуть навыки управления большегрузной машиной лязгнули за грохнул откинувшийся борт на выход мрази раздался молодой прокуренный голос обладатель которого явно пытался нагнать на себя крутизны сань придержи чтобы не вывалились батя сказал сильно не калечить пока что Меня схватили под локоть и, не дав толком подняться на ноги, вытолкнули наружу. Я успел сгруппироваться и приземлиться на согнутые в коленях ноги, но из-за скованных за спиной рук равновесие удержать не получилось. Неуклюже завалившись на бок, я приложился раненым плечом об асфальт. «Осторожней, урод!» — отозывался из кузова конвоир, когда я разразился длинной матерной тирадой сквозь стиснутые от боли зубы. «Второй пошел! Руки, сам!» Возмутился Артем и, не дожидаясь, пока его скинут, бухнулся рядом. «Водила у вас, трындец, конечно!» Услышал я ехидный голос Макса. Затем последовал глухой удар, сдавленный стон, следом еще удар и стук ботинок об асфальт. «Шустрый сука!» Протянул ожидавшись снаружи конвоир и сдернул с моей головы мешок. Я, наконец-то, с наслаждением сплюнул и, вдохнув полной грудью, воздух с едким привкусом Гарри огляделся по сторонам. Я никогда не считал себя слишком впечатлительным человеком, да и с постьядерными пейзажами родных мест за последние две недели вроде как свыкся. Однако от открывшегося вида дыхания перехватило на добрый десяток секунд. Нас выгрузили на парковке за торгово-развлекательным центром «Планета», который еще недавно являлся местом ежедневного паломничества десятков тысяч красноярцев. Парковка перед планетой была плотно заставлена покрытыми пылью и пеплом автомобилями. Они стояли ровными рядами, буднично припаркованы и спешившими за покупками людьми. На многих автомобилях под дворниками виднелись типовые желтые таблички с надписью Заражено и подписанным красным маркером радиционным фоном. Вот фирменный Солярис Яндекс.Такси с цифрой 0,20 на табличке. Рядом Гранта, которая умудрилась схватить аж две сотни микрорентген. Через дорогу от торгово-развлекательного центра вытветшая бледно-синяя коробка гипермаркета Лента, сохранившая на крыше только одинокую желтую букву А. Возле нее ледовая арена Север. Купол арены будто втянулся внутрь, оставив снаружи только каркас с лопнувшими и перекрученными металлоконструкциями. Чуть в стороне сиротливо жались друг к другу, почерневшие практически до самого основания многоэтажки жилого комплекса «Слобода весны». Наверное, декоративные панели на стенах горели не один день, и никакая огнезащитная обработка им не помогла. Я нехотя обернулся к торгово-развлекательному центру, но он, на удивление, выглядел вполне привычно. Такой же разноцветный, те же рекламные вывески на фасаде. Правда, огромный световой короб спортмастера, видимо, не выдержал ударной волны и рухнул, накрыв стоявшие внизу автомобили. Надеюсь, что только их. «О, так мы по адресу приехали», — хмыкнул Артём, оглядываясь по сторонам и разминая спину. «Мужики, сигареткой не угостите? Я тебя сейчас так угощу!» — взрывел конвоер, страшно выпучив глаза. «Сань, давай их сразу к бате!» — он сказал, живых мухой к нему. Конвоер ткнул меня в спину стволом автомата, задавая нужное направление. Я уныло поплелся за тем, кого он назвал Саней. Грузным мужиком лет сорока, забитый магазинами армейской разгрузки поверх выцветшего охотничьего камуфляжа. Лицо Сани было наполовину закрыто оливковой банданой, на голове старая советская еще каска. В глаза бросилась георгиевская ленточка, зачем-то повязанная бантиком на автоматном ремне. — Слушай, Диман, — тихо сказал шагавший за мной Щукин, — я, кажется, смекаю, чего они такие неприветливые. — Да ладно, — ухмыльнулся я. — Похоже, те мужики с блокпоста их достали конкретно, а нас к этим мужикам случайно приписали. «У тебя паспорт с собой?» «И паспорт, и удостоверение?» Макс скосил взгляд на нагрудный карман брезентовой куртки. «Все нормально будет», — уверенно сказал Артем. «Покажем документы этому бате местному, и вопрос решен». «Батя какой-то!» Макс плюнул и покачал головой. «Развели махновщину, блин! Кстати, а нахрена нам мешки на голову натянули? Типа мы не знаем, как от Емельянова до планеты доехать!» 25 июня, среда, 13 часов 30 минут, город Красноярск, СЭП номер 12, ТРЦ «Планета». Радиационный фонд 95-110 микрорентген в час. Над съездом на подземную парковку планеты был натянут плакат с надписью «МЧС России, сборный эвакуационный пункт номер 12». Ниже красной краской было дописано «Действующий». Сдвижные ворота на въезде предусмотрительно подняли. Возле них стояли двое крепких парней. Один в полицейской форме с погонами сержанта, другой в камуфляже без знаков различия. Оба с автоматами и георгиевскими ленточками, пришитыми на плечи. «Ну что там, Костян, размотали тех сволочей?» — поинтересовался тот, что был в полицейской форме у конвоира. «Размотали», — довольно кивнул тот. Вот троих живьем взяли даже, на фишке сидели. Сейчас батя их колоть будет. Как орехи, ё-моё! Хохотнул второй конвоир. Мы, Толян, тех, что на дороге были, вообще под ноль стребили, прикинь. Сначала бэхами раздолбили, потом оставшихся перещелкали. И из губ было. Мужики, мол, не надо, я не при делах. Ну и зашибись. Этих бы прикопать еще для полноты картины. Жаль, батя не разрешит. Свет люминесцентных ламп под потолком стал для меня неожиданностью. Лампы горели через одну, подрагивали, но работали. Где-то в глубине парковки мерно гудели дизельные генераторы, установленные как раз для подобных случаев. И то, что они оказались в исправном состоянии, меня приятно порадовало. Особенно с учетом того, как небрежно в последнее время относились к вопросам безопасности в торговых центрах. Прищурившись, я шагал за конвоиром и удивленно смотрел по сторонам. С первого взгляда было понятно, что местные обосновались здесь капитально. С правой стороны широкого прохода выстроились медицинские автомобили различного назначения, от обычных линейных газелей до ярко-желтых транзитов, реанимационных и кардиологических бригад. Несмотря на разные степени повреждения, скорые сверкали начищенными боками и стеклами. Их явно очищали от пепла, а может даже дезактивировали, как положено. Дальше стояли несколько таких же чистых микроавтобусов и небольших японских грузовичков. На микроавтобусах старательно выведены белой краской номера, а двери грузовичков украшает странная аббревиатура NM. Чуть в стороне виднелись пара пожарных автоцистерн. Я узнал в них новенькие малогабаритные «Камазы», поступившие в пожарные части Красноярска не так давно. Специально по случаю универсиады. Хорошие машины. Шустрые и эффективные. Хотя к работе насосов на морозе, как всегда, имелась куча претензий от трудящихся. Слева расположился уходящий далеко вглубь помещений парковки палаточный городок. Разноцветные туристические палатки выделялись на фоне строгих армейских. Ближе к середине стоял белый надувной модуль с красным крестом и эмблемой медицины катастроф на боку самое главное, повсюду были люди. Возле палаток в основном суетились женщины и подростки. Каждый был чем-то занят. Женщины стирали в пластиковых тазах одежду и развешивали ее на натянутой тут же веревке. Дети, сбившись кучки, увлеченно листали журналы и книги, наверняка добытые в книжном магазине наверху. Две пенсионерки готовили еду на обложенной кирпичами газовой плитке, обсуждая при этом гастрономические особенности тушенки от разных производителей. Но соловил запах этой самой тушенки. И желудок предательски заурчал. Я сглотнул слюной и поспешил отвернуться, потому что нормально поесть перед выездом не успел. Мужчин в лагере было заметно меньше, однако оружие и георгиевские ленточки имелись у каждого. Какого-то другого единообразия в форме одежды я не заметил. Тут были и полицейские, и спасатели, и молодые парни, сменившие в силу обстоятельств привычную одежду на разномастный камуфляж. Увидев нас, бойцы хмурились и клали руки на автоматы поближе к переводчику огня, а остальные просто качали головами и отводили взгляд. При этом некоторые оживленно переговаривались. «Зайков, что ли, притащили, Лен, не пойму?» «Не похоже, вроде. У тех морды дикие, как у шакалов». «Мародеры, наверное. Степа поговорит наверху целые банды орудуют». «А может, это спасатели?» Да ну тебя, Катя, какие спасатели? Они первые из города свалили, бросили нас. Сережа, тебе лишь бы виноватых найти. Давайте спросим. Да видел, я видел, понимаешь? За день до пиздеца и генерал с целым кортежем из города сваливал. Извините, а вы из МЧС, да? Вы за нами пришли? Костя, ну чего ты человеку автоматом в спину тычешь? Мы подошли к помещению охраны подземной парковки. Конвоир вежливо постучал и открыл дверь. «Александр Владимирович, разрешите? Тут трое с того блокпоста». «Заводи, Саша. Спасибо». Раздался усталый мужской голос. «Можешь идти. Я дальше сам». «А если...» — начал было конвоир. «Свободен. Я разберусь». Кивнув, конвоир толкнул нас поочередно в кабинет и ретировался, захлопнув дверь. «Ну что, архаровцы, присесть не предлагаю, насиделись уже. Поговорим?» Александр Владимирович, он же батя, оказался командиром местной народной милиции, проще говоря, ополчение. Это был мужчина лет сорока, грузный, в тельняшке и выгоревшей армейской горке. Короткая стрижка с пробором, пронзительно серые, валившиеся от недосыпа глаза. На столе у него лежала кобура с токаревым, рядом кружка кофе и печенье в треснувшем блюдце. Как выяснилось, его небольшой отряд по собственной инициативе занимался поддержанием общественного порядка в ТРЦ «Планета» и посильно помогал выжившим, укрывшимся здесь. Основной костяк составляли ветераны боевых действий, объединения которых Александр Владимирович до недавнего времени возглавлял в Краевом доме офицеров. На забытый в самотохе масштабной эвакуации сборный пункт в планете ветераны набрели случайно, во время очередной вылазки. Обстановка на пункте была так себе. Десяток растерянных и уставших спасателей, две бригады скорой и около 70 человек гражданских. В основном женщины, дети и пенсионеры, которые должны были уехать на последних трех автобусах, но не успели. Резервные генераторы не работали. Люди освещали подземную парковку фонариками и фарами автомобилей, аккумуляторы которых не вышли из строя. Ветераны подлатали, как смогли генераторы, частично восстановив освещение, растащили припаркованные машины и организовали палаточный городок. Пару раз отряд Александра Владимировича выбирался в охотничий магазин, расположенный чуть дальше планеты, на улице Шахтеров. Мародеры орудовшие в первые дни после катастрофы вытащили оттуда все оружие и боеприпасы. А вот палатки, спальные мешки туристические коврики почему-то почти не тронули. Ведь мы были слишком озадачены поиском доступного огнестрельного оружия. Первая вылазка прошла как по маслу. Подъехали, загрузили пару микроавтобусов и рванули обратно. Вернувшихся в лагерь с ценным грузом ветеранов люди встречали как героев. Еще бы! До этого все спали в машинах и автобусах, а аналогичное добро и спортмастера на третьем этаже ТРЦ трогать опасались. Во второй раз бате его людям повезло меньше. В здании охотничьего магазина обосновались то ли бывшие силовики, то ли неплохо подготовленная группа выживших. Наладить контакт с ними не удалось. Конечно, можно было применить силу, но ситуация осложнялась тем, что оппонентов тоже были женщины и дети. Присоединяться к ополченцам они наотрез отказались, так что решили разойтись с миром, обменявшись на всякий случай частотами для радиосвязи. Спустя несколько дней со стороны покровки к планете подошла небольшая колонна бронетехники, две БМП-2 и БРДМ-радиохимиков. Разведчики ополченцев как раз возвращались на сборный пункт, когда услышали приближающийся шум двигателей. Подразделение, которым командовал единственный кадровый офицер, лейтенант Авдеев, полностью состояло из мобилизованных резервистов, а наспех расконсервированная боевая техника была далеко не в лучшем состоянии. Командование поставило Авдееву задачу по оценке радиационной обстановки в уцелевших районах города, однако после вспышки странного сияния в небе связь полностью пропала. Сильно ограниченный в топливе, чистой воде и провизии, лейтенант принял решение двигаться на выезд из города к Северному шоссе. Почти сутки колонна пыталась пробиться через завалы на улицах. Город превратился в страшный выжженный лабиринт. Когда Александр Владимирович предложил измотанным резервистам отдохнуть и привести в порядок технику на сборном пункте, те с радостью согласились остаться попутно занявшись замерами радиационного фона на прилегающей территории. Так меньше, чем за неделю, в планете образовался довольно крепкий анклав выживших, усиленный к тому же бронетехникой. «Вы, конечно, молодцы!» Александр Владимирович устало, потер глаза и раздавил в пепельнице окурок. «Сразу-то почему ребятам не объяснили, что гряженым отношений не имеете?» «Объяснишь им как же!» Возмущенно ответил Макс. Сначала прикладами угостили, потом мешок на голову и в клетку, как жирафу. Ладно, не серчайте. Урки эти. Нервно ребята на них реагируют. Нервно. Батя вернул нам документы и устало откинулся в кресле. А что вообще за история с урками, поинтересовался я. Неприятная история. Александр Владимирович тяжело вздохнул. «Как по нам прилетело, в колониях бардак начался. Личный состав СИН разбежался, все побросали, представляете, оружие, технику. Ну и заключенных, само собой. Значит, на трассе действительно ряженые стояли, уточнил я. Они самые». Александр Владимирович достал из пачки Кэмала новую сигарету, повертел в пальцах, подкурил. Глубоко затянувшись, выдохнул дым в потолок и продолжил. «На трассе у них что-то вроде кормушки было. Видели машины расстрелянные? Так вот, они их останавливали под видом досмотра. Ну а дальше огонь со всех стволов и дележка добычи. И похер, кто в машине, дети, женщины. Там за эстакадой трупами все завалено. Дня три промышляли твари». «Как вы вообще про них узнали?» – спросил Артём. «Девочка одна рассказала», – мрачно ответил батя. «Оксана, она с родителями в Абакан вчера поехала. Машина у них тут была на парковке. Дождались, пока пепел снаружи уляжется и в путь. Доехали до Емельянова, а там... Здравствуйте, проверка документов. Родители эти твари сразу убили, а её...» Даже говорить не хочется. Не знаю, как она к нам добралась, там места живого не было. Мы долго не думали. Посовещались с Авдеевым, прикинули расход топлива, боекомплекта. Ну, дальше вы все видели. А что с девушкой? Поинтересовался Макс. Скончалась, коротко ответил Александр Владимирович. Быстрее бы власть вернулась. Этих уродов давить надо. Сейчас давить, пока плечи не расправили. «Думаете, вернется власть?» Спросил я. «Куда она денется? Если до сих пор за нами не пришли, значит, кому-то хуже. Значит, помощь сильнее нужна». «Ну, на этот счет, собственно, имеются кое-какие новости». Артем чуть улыбнулся и достал из административного подсумка на бронежилете, сложенный вдвое конверт. «Что там?» – подозрительно прищурился Александр Владимирович. «Не знаю», – пожал плечами Артем. «Но, думаю, это для вас».